Коров Коровка молодая, хорошая А я говорю, ешь, да и только Делать нечего Стал старик точить ножик А хаврошечка про это узнала В поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит Коровушка-матушка, тебя резать хотят